Противостояние очей. Третий месяц её хохот она рачит. Третий месяц по ночам она кричит. А на днею, как сиянье голося, вечерами раздражаются глаза, поло лица ошломлённое стекло. вертикальными озёрами зажгло ты худеешь ты не ходишь на завод ты их слушаешь как у лунный садовод жизнь и боль твоя как влага к облакам поднимается к наполненным зрачкам говоришь мневыносимо синева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 симулирует соседи говорят ходят люди как глухие это же над дной горят глаза как витражи сотни женщин их насилии до тебя сколько муки накопили для тебя раз в столетие касается людей это противостояние Очей возле моря отрешённо и отчаянно бродит женщина беременна отчаями и я под ними не бродил за них жизнью заплатил